что действительно важно. Предвосхищающее знание о ходе вещей остается знанием возможностей, среди которых то, что действительно произойдет, совсем не обязательно должно присутствовать. Более существенно, чем далекие возможности, находящиеся вне сферы того, что зависит от нас, знать, чего я, собственно, хочу. Применительно к будущему это означает знать, что в нем важно для человека. Затем возникает существенный вопрос, какие люди будут жить тогда. Интересоваться ими современному человеку стоит лишь в том случае, если их существование будет иметь ценность и достоинство в том смысле, который связан с бытием человека, сложившимся в тысячелетия до нас. Те, кто придет, должны видеть в нас своих предшественников, не обязательно в физическом, но в историческом понимании. Но знать, что такое, собственно, люди, не должно быть целью. Люди — суть то, что они — суть. Не только по рождению, формированию, воспитанию, а по свободе каждого человека на основе его данности самому себе. Создать то, что действительно важно, невозможно даже при совершенном знании. Поэтому остается только слушать, как говорит «со мной прошлое, сделавшее меня человеком», и говорить своей жизнью с будущим. Однако рассмотрение истории в ее целостности отвлекает от того, посредством чего история только и совершается, незримо и незаметно. Возможные на основании истории прогнозы указывают лишь на горизонт, внутри которого я действую. Поэтому прогноз, основанный на наблюдении целого, если он целое, обособлен от валения, а лишь отговорка, Отказ от подлинного действия, которое начинается с внутреннего действования человека. Меня ослепляет зрелище мировой истории и высказывание о необходимом развитии, будь то марксистский путь к бесклассовому обществу, продвижение по предполагаемому закону развития в культурно-морфологическом понимании или распространение и осуществление окончательно достигнутой абсолютной истины человеческого бытия, как его мыслит догматическая философия. Когда я задаю вопрос о будущем человека, я должен, если вопрос поставлен серьезно, разрушить все эти фасады, будь они великолепны или мрачны, и прийти к источнику возможного, где человек, обладая самым обширным знанием, все-таки еще сам, создает себя таким каким он будет они располагают уже этим в знании